Она говорит, «Игорь пропал», отмахнулась от меня и убежала. Я подумала, может, она тебе скажет, в чём дело, если, конечно, оно тебе надо. «Мне надо», — коротко ответила я. Вера ещё пару минут постояла в прихожей, и мы обе понимали, что она ждёт приглашения. Раз зашла, пошли, посидим, чего-то поедим, выпьем, но не тот момент. Я подняла с пола её бутыль с водой и вложила ей в руку.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 Это то самое, доверчивый отклик на любое внимание. Катя обожгла меня страстным и горячим зелёным лучом взгляда и просто прерывисто вздохнула, как все дети после большого напряжения. Она не избалованная и неженкая, так и не стала такой, несмотря на все старания Гали. Катя готовый к трудностям человек, но для любого преодоления ей необходима мягкая поддержка Игоря. «Ладно».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 Немного странно, что Игорь не распаковал их. Я не раз видела, как он привозит домой такие свёртки, сразу сдирает обёртки и придирчиво всё осматривает. Нет, это действительно странно. То, что он так всё бросил и уехал, как будто очень торопился или что-то его отвлекло. Я поднялась на крыльцо, открыла дверь, вошла в чистенький коридор, нашла выключатель. Свет в доме имелся. На кухне работал маленький холодильник.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 И только на его кухне я произнесла. «Игорь, Галя и Катя не знают, что я здесь. Они вообще ничего не знают. Мы сейчас всё решим, как нам поступать. Это мой друг Сергей Кольцов». «Да?» С какой потрясённой благодарностью посмотрел на меня Игорь. «Они не знают. Ты не сказала. Ты сама как узнала?» «Просто предположила. Серёжа помог кое-что проверить».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 «Ты же учёный, так и рассказывай, объективно». Игорь так и поступил. Он рассказывал о себе, как об объекте какого-то эксперимента. А я слушала со странным чувством. Я всё это уже увидела раньше. Настолько раньше, что даже Серёже не признаюсь. Со строительного рынка Игорь привёз материалы на дачу около пяти часов вечера. Успел только перенести всё из машины на террасу.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 Ты какое-то время лежишь оглушённый, можно и без сознания, как сам решишь. Потом приходишь в себя, ползаешь. Детали на всякий случай придумай. Идёшь на звук. Короче, находишь кошку. Долгие часы её ловишь, наконец тебе удаётся на что-то взобраться и выбросить её на свободу. Сам падаешь, чем-то ударяешься, тут точно стоит потерять сознание.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 Как одной алчной, жалкой душе не позариться на такое богатство? Как не позавидовать, не захотеть разрушить? Галя взяла с меня и Сергея слово, что мы обязательно приедем к ним на обед. Серёжа остановил машину у моего подъезда и произнёс такой спич. «У нас были ночной пикник и завтрак, будет обед. И я напоминаю тебе твоё предложение о вознаграждении за мои профессиональные услуги».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 Всё наоборот, есть такая норма. И знают об этом только такие циники, как мы с Серёжей.